«Какую кухню вы предпочитаете? Русскую, французскую, грузинскую?» Маша поставила в блокноте цифру один. «Я люблю пробовать разную еду, но, наверное, ближе всего мне русская кухня и, пожалуй, украинская. Сытно, просто». «Каким видом спорта вы занимались в детстве и занимаетесь сейчас?» в детстве я, как все мальчишки, гонял в футбол, а сейчас, как все чиновники, играю в теннис. Правда, редко, к сожалению. На спорт при моей работе совсем не остается времени. Маша старательно записывала ответы. Иванов то и дело царапал глазами по открытой странице блокнота, будто хотел проверить, правильно ли она фиксирует на бумаге его бесценные откровения. «Какую музыку слушаете на досуге?» «Ох, Юленька! Где он, этот досуг?» спросил он со вздохом. «Но музыку я люблю. Разную. Мне нравится и эстрада, и народные песни в хорошем исполнении». Настоящая корреспондентка сейчас наверняка бы попыталась уточнить... Попросила бы назвать хоть одного исполнителя или композитора, но я не настоящая. И уточнять не буду, — усмехнулась про себя Маша. И так сойдет. — Какой тип женщин вам нравится? Бондинки, брюнетки, худые, полные, рыжие. Мне больше всего нравятся рыжеволосые женщины. В них есть изюминка, огонек, на его круглом лице расплылась весьма откровенная улыбка. «В общем, Юленька, мне больше всего нравятся женщины вашего типа. Так и запишите. Да, кстати, я не предложил вам кофе. Простите, у меня сегодня был тяжелый день, я совсем замотался». «Молодец!» — мысленно похвалила его Маша. «Догадался, наконец. Сейчас ты пойдешь в приемную». Электрический чайник и все прочее наверняка у секретарши, а ее нет. Делать кофе тебе придется самому, а я останусь в кабинете одна. Но Иванов в приемную не пошел. Он просто встал и нажал кнопку селекторной связи. — Николай, поднимись и организуй нам кофейку. Сейчас Вячеслав Борисович подал голос телохранитель. Вот скачай. — подумала Маша. — Даже кофе сам не может даме сварить. — Еще один вопрос нашей анкеты, — сказала она вслух. — Расскажите, пожалуйста, о каком-нибудь ярком воспоминании из вашего детства. Запас Машиных вопросов постепенно иссякал. — Пусть поболтает подольше, — решила она. Иванов задумался. Мне сложно так сразу ответить на этот вопрос. Я попробую вспомнить. Было слышно, как телохранитель возится в приемной, готовя кофе. — Вы пока подумайте, Вячеслав Борисович, а я... Э, простите, где у вас туалет? — Вот эта дверь, пожалуйста. Маша оказалась права. Индивидуальный сортир находился за незаметной дверью в углу кабинета. Достав из сумки большую кожаную косметичку, Маша направилась к этой двери и заперлась изнутри. Кроме унитаза и раковины был стоячий душ за шторкой. Но спрятать здесь кассету оказалось невозможно. Все открыто, ни одной подходящей щелочки. Раковина-тюльпан, пустая мусорная корзина, унитаз. — Ох, придется выходить отсюда с кассетой, — подумала Маша, — в кабинете я не останусь одна ни на секунду, а может попробовать незаметно положить ее в напольную вазу с сухими цветами, так, чтобы он не заметил. Впрочем, и это непросто. Он хоть и клюнул, но следит за мной во все глаза. Раскрыв косметичку, она, кроме кассеты, обнаружила маникюрные ножницы и рулон лейкопластыря. Ну вот, недаром мы с Вадимом вспомнили фильм «Крестный отец». Там пистолет приклеили лейкопластырем к внутренней стороне крышки унитазного бачка. Я про пластырь и ножницы забыла, а Вадим догадался положить. Маша подняла крышку бачка, приклеила кассету лейкопластырем крест-накрест, бесшумно поставила крышку на место и с облегчением вздохнула. Кассета была обернута в полиэтиленовый мешок поверх коробки и от водяных брызг пострадать не могла. Найдут ее скоро, так что пластырь не успеет намокнуть и отклеиться. Нажав рычаг спуска, чтобы было слышно в кабинете, Маша ополоснула руки, вытерла их куском туалетной бумаги, поправила парик перед зеркалом и вышла из туалета. «Кофе уже готов!» — сообщил Иванов. На журнальном столе стояли две толстобокие керамические чашки, ваза с фруктами и открытая коробка шоколадных конфет. — Благодарю вас. Маша уселась в кресло и отхлебнула жидкий растворимый кофе. — Ну, Вячеслав Борисович, вспомнили? Самым ярким воспоминанием пионерского детства оказался первый поцелуй в губы с девочкой-одноклассницей в 12-летнем возрасте. Автоматически записывая подробный рассказ об этом знаменательном событии, Маша думала, что пора сматываться. Хозяин кабинета, раззадоренный сладкими воспоминаниями, норовил положить потную лапу на голую коленку корреспондентки. — Окей. Вячеслав Борисович, дождавшись конца рассказа, Маша откровенно взглянула на часы. Давайте считать первую часть нашей интересной беседы на этом законченной. У меня к вам предложение. Перенести вторую, более серьезную часть на завтрашний вечер или на любое удобное для вас время. Нам придется касаться политики. И лучше это делать с диктофоном. К тому же в половине восьмого я должна встретиться с подругой. Мне неловко заставлять ее ждать. Маша сокрушенно вздохнула. Если бы я знала, что мне сегодня так повезет и удастся встретиться с вами, я освободила бы весь вечер, не назначая никаких встреч обязательно взяла бы диктофон. Не огорчайтесь». Юленька. Он все-таки положил свою потную лапу ей на коленку. Я с огромным удовольствием встречусь с вами завтра вечером часов в восемь. Лучше это сделать в менее формальной обстановке, где вы живете. Мой шофер подъедет к вам к восьми часам, куда прикажете спасибо. Нежно улыбнулась она и чуть подвинулась высвобождая коленку из-под влажной пухлой ладони. «Не стоит беспокоить вашего шофера. Я сама подойду к восьми часам сюда, к офису». «Ну что вы! Какое беспокойство!» Иванов понял, что для первого раза переборщил и руку на коленку больше не клал. «Да все-таки скажите, где именно вы отдыхаете?» «Санаторий — солнечный берег», — нехотя ответила Маша. «Вот и хорошо. Вы просто выходите к восьми, к проходной. Вас будет ждать моя машина. Я с удовольствием приглашу вас поужинать, а потом отвечу на все оставшиеся ваши вопросы». Маша встала, оправила короткий подол платья, бросила в сумку блокнот и ручку. «Большое спасибо». Вячеслав Борисович, с нетерпением буду ждать завтрашнего вечера. Всего доброго. Подождите, Юленька, давайте я вас подвезу. Где вы встречаетесь с подругой? В кафе «Прометей» на Набирежной. Кафе «Прометей» считалось одним из самых приличных и тихих мест в городе. Вечерами там... Никаких дискотек не проводили, и почти всегда было пусто из-за высоких цен. Столики под тентами стояли у самой кромки пляжа. Иванов сел рядом с Машей на заднее сиденье джипа. Маша вжалась в дверь, чтобы он не вздумал опять положить куда-нибудь руку. До кафе было минут двадцать езды. Молчание становилось неловким, напряженным. Иванов не сводил с нее масляных, зеленоватых глазок. Смотрел так, будто уже мысленно раздевал. «Вячеслав Борисович, можно курить у вас в машине?» — громко спросила Маша, пытаясь нарушить молчание. «Я сам не курю, но вам, Юленька, можно все». Многозначительно ответил он. Маша закурила, выпуская дым в открытое окошко. — Вячеслав Борисович, вы женаты? — Да, вторым браком. — Но сердце моё пока свободно, как говорится. — Ты придурок! — выругалась про себя Маша. — А дети у вас есть? — Дочь, 16 лет от первого брака. — А вы, Юленька? «Замужем?» «Да!» — выпалила Маша и прикусила язык. Следовало доиграть до конца. Не огорчать его, зайчка. «Ну, потерпите еще минут десять. У меня сложные отношения с мужем», — добавила она, чуть понизив голос и горестно вздохнув. «Знаете, да в наше время так тяжело построить семью, особенно если женщина...» С раннего утра до позднего вечера занята на работе. К тому же постоянные командировки и время отпуска мне совпадает. Вот и сейчас я отдыхаю с подругой, а муж в Москве. Можно я задам вам нескромный вопрос? Впрочем, вы еще не в том возрасте, когда этот вопрос неприятен женщине. Сколько вам лет, Юленька? Двадцать пять. Два года назад я окончила факультет журналистики Московского университета. Год проработала в «Московском комсомольце», а потом появилась наша газета «Кайф». Я люблю все новое. Мне нравится начинать сначала. А кто спонсирует вашу газету? О, у нас много сильных спонсоров. Например, «Банк огни Москвы», компания Проктор Гэмбл, потом японская компьютерная фирма. Я, к сожалению, все время забываю, как она называется. В общем, с этим у нас проблем нет. Маша уже плела не весь что. Она понятия не имела, как и кто может спонсировать молодежную газету. Наконец показалась светящаяся вывеска кафе прометей. Любезно попрощавшись с Иванова, Маша выскочила из джипа и облегчённо вздохнула. В кафе она уже вошла спокойно, не спеша села за пустой столик, заказала стакан спрайта и порцию мороженого. Воду выпила залпом, мороженое лишь ковырнула ложкой, выкурила сигарету, расплатилась и спустилась на пляж. Было восемь часов вечера. Народу на пляже оказалось совсем мало. Маша с наслаждением стянула проституточное лиловое платье и осталась в купальнике бикини. У Ливчика не было бретелек, пластмассовые чашечки торчали далеко вперед, и объем груди явно не соответствовал тоненькой фигурке. Раскрыв пудреницу, она осторожно вытащила синие лиловые контактные линзы, Снимать парик на глазах запоздалых купальщиков Маша не решилась. Натянула сверху большую резиновую шапку и, разбежавшись с удовольствием, прыгнула в воду, отплыла на глубину, нырнула, потом быстро отклеила размокшие накладные ресницы, мерзкие розово-лиловатые ногти, и все это медленно отнесло волной, как легкий мусор. Теплое, вечернее море расслабляло, Смывало страх и напряжение Вместе с чужим назойливым запахом духов Фиджи. Накупавшись, Маша с удовольствием Прошла с босиком по прохладным камням пляжа, Сняла рыжий парик вместе с резиновой шапкой, Встряхнула свалявшимися под париком темно-каштановыми волосами, достала из сумки пакет, в котором лежали шорты, майка и китайские тапочки. Через пятнадцать минут она садилась в черную Тойоту, которая поджидала ее в тихом переулке, неподалеку от кафе.